Глава 4. Стоки. Тусклый свет лампы дрожал в прокуренной допросной, превращая контуры комнаты в расплывчатые пятна. Воздух затхлый, горький от табачного дыма и чужого пота, липкой пленкой оседал на коже. Облупленные стены, металлический стол с выщербленной поверхностью, скрипучее кресло напротив. Все детали окружения были тщательно подобраны, чтобы сломать волю. Металлический стул под Ильей специально неудобный, холодный. Запястье болезненно давили наручники, но раздражало не физическая боль, а само это бесполезное представление. Дознаватель лениво расположился в кресле напротив. Худощавые, резкие черты лица, короткая стрижка. Его серые глаза равнодушно разглядывали задержанного. В них усталость человека, повидавшего сотни таких же, как и он. «Имя или позывной?» Хрипловатый голос, прокуренный насквозь, звучал безразлично. Вектор. Клан. Без клана. Документы. Старый гильдейский жетон. Выгнали. Не совсем, чуть помедлив ответил Илья. Дознаватель уловил заминку, едва заметно усмехнулся. Дом есть. Вальдене. Когда сюда прибыл? Пару дней назад. Контракт был гильдейский и закрыт уже. «Напарник в городе, будет искать...» На слове «напарник» дознаватель слегка нахмурился, впервые проявив что-то похожее на интерес. «Напарник?» «Да». «Имя?» «Мрак». Наступила тишина. Дознаватель неторопливо перевернул страницу, постучал ручкой по столешнице, усмехнулся. <кх> «Занятное имя. Где он сейчас?» «Меня ищет». «Значит так». Мужчина склонил голову, прищуриваясь. «Бывший клановец, караванчик-одиночка, житель Альдены, и у него есть напарник, который точно за ним придет». «Все верно». Дознаватель задумчиво покачал головой. «И что же мне с тобой делать?» «Проверить», — спокойно сказал Илья. Тот коротко хмыкнул, сцепив пальцы в замок. «Проверим». Конечно, проверим. Но знаешь, какое дело? Это займет время. Боюсь, тебе придется у нас задержаться. Вектор ничего не ответил. Узкий коридор участка, освещенный тусклыми лампами, глухо отозвался шагами уходящих охранников. Они молча отошли от камеры, где оставили Илью. Его поместили в одиночку, тесную, с массивной дверью без глазка, узким зарешеченным окном и пропитанным сыростью промозглым воздухом, въевшимся в каменные стены. Высокий охранник, дойдя до конца коридора, толкнул плечом дверь в служебную комнату, пропустил напарника вперед и оглянулся. Здесь можно было поговорить без лишних ушей. «Ну и что думаешь?» Голос звучал лениво, устало. Работа давно превратилась в рутину. Коренастый задумался, прошел к столу и почесал подбородок, глядя на запертую дверь. «Не нравится мне этот парень», — произнес он, наконец, низким голосом. «Караванщик», — пожал плечами Высокий. «Этих ничем не удивишь». «Не в этом дело. Он слишком спокоен. Даже не дрогнул, когда наручники застегивали. Ни вопросов, ни нервов». Высокий затянулся сигаретой, выпустил дым в потолок. «Может, не в первый раз?» «Может», — протянул Коренастый. «А может, и правда уверен, что за ним придут». Высокий скептически усмехнулся. А, э, ты веришь? Эти ребята всегда кого-то ждут. Командира, напарника, клан. Только за ними никто никогда не приходит». Коренастый промолчал, мрачно сцепив пальцы и глядя в пустоту перед собой. «Мы и так по горло в этом», — пробормотал Коренастый, не глядя на напарника. «Знаю». Коротко ответил Высокий, выпуская струйку сизого дыма. Повисла пауза. «Утром в журнале будет запись освобождена». Коренастый задумчиво посмотрел на стопку бумаг, словно там могло найтись оправдание. Затем коротко вздохнул. «Ладно». Они медленно направились к одиночной камере. Шаги гулко отдавались в пустом коридоре. Рутина, не оставляющая места для сомнений. Вектор сидел ровно, без следа напряжения, поднял голову и встретил охранников спокойным взглядом. «Подъем, караванщик!» — коротко сказал Высокий. «Ты свободен!» Илья молча встал и двинулся за ними. В караулке под дребезжащим светом лампы Высокий открыл потрепанный журнал. «Распишись и палец прокатай. Подтверждаешь, что свободен, претензий нет». Он взял перо, мельком пробежался взглядом по странице, расписался, окунул палец в губку, поставил отпечаток. «Все, караванщик!» — безразлично бросил Высокий. «Удачи на дорогах!» Коренастый распахнул дверь. Вулканис встретил пустыми улицами и резким ночным холодом. Едва он шагнул вперед, тишина разорвалась резким рывком. Сильные руки вцепились в плечи, прижали грубую ткань к лицу, глуша любые попытки вдохнуть или закричать. Затем на голову натянули мешок. Мир погрузился в мглу. Охранники не шелохнулись. Высокий методично вытирал пятна на столе, коренастый у двери тихо выдохнул, пока шаги растворялись в ночи. В журнале аккуратный почерк констатировал «Освобожден. Час до рассвета». Сознание возвращалось рывками, каждый раз вытягивая его из темноты. Первое, что ощутил Вектор, был смрад. Зловонная смесь гнили химикатов и тухлой воды оседала на языке, пропитывала легкие, отравляя каждый вдох и заставляя желудок болезненно сжиматься. Открыв глаза, он увидел огромное помещение с низким потолком. Тусклый коптящийся свет горелок едва пробивался сквозь плотную завесу влажного тумана, рисуя на стенах искажающиеся тени. Стены, покрытые влажными потеками, словно сочились разложением, пол покрывали липкие лужи с радужными маслянистыми разводами. Звякнула цепь, приковывающая его за лодыжку к массивному покрытому ржавчиной крюку в стене. По залу стояли огромные металлические резервуары, наполненные густой темной жижей, в которой что-то медленно булькало, пуская крупные пузыри. Над резервуарами со скрежетом вращались ржавые скрипки, лениво перебирая тяжелую массу отходов, пытаясь протолкнуть ее дальше. Время от времени механизм заклинивало. Тогда к нему подходили неясные фигуры в грязной рабочей одежде, вооруженные длинными баграми, и с усилием прочищали застрявшую массу стоков. Из тени навстречу Илье шагнули двое. Первый был огромен и широкоплеч. Все его тело покрывали шрамы и татуировки, летопись прожитых ошибок и принятых решений. Грубое лицо с нависшей бровью и маленькими безжизненными глазами выражало лишь усталую привычку к происходящему. Рабочий комбинезон давно потерял цвет, став буро грязным. Второй был полной противоположностью. Худой, жилистый, с ввалившимися глазами, мерцающими нездоровым светом. Его губы дергались, будто он постоянно жевал невидимую траву, а тонкие вены выступали под кожей, словно корни, проросшие вглубь. Одежда висела мешком, под грязной тканью на руках проступали следы старых дорог. Так наркоманы называли вены. «Вставай!» Голос первого звучал глухо и тяжело, с равнодушной властностью тех, кто привык командовать без возражений. Вектор не шелохнулся, лишь хмуро поднял взгляд. — Я сказал, вставай, — повторил здоровяк, наклоняясь ближе. — Неудобно, — спокойно ответил Илья, подтягивая цепь. Тот фыркнул, резко дернул его за ворот, вынуждая подняться. — Теперь удобнее, — проворчал он, отпуская парня. Худой усмехнулся, развернул мятую бумагу и протянул ему. «Поздравляю, парень, ты официально принят на работу!» Его сиплый голос был пропитан издевкой. Вектор даже не взглянул на лист. «Да не туйся ты! Все тут поначалу так понтуются!» — хихикнул Торчок. «Бери, читай, если вообще умеешь!» Илья вдруг ощутил странное равнодушие. Внутри не было ни страха, ни гнева, только холодная отстраненность, словно этот защитный механизм всегда жил в нем, ждал момента проявиться. Месяц назад он бы запаниковал. Сейчас оставалась только ясность. Пока жив, все в порядке. Нужно ждать момента. — Запишем так, полный пансион! — с кривой улыбкой продолжил Худой. — Жилье, еда, работа! — И никакого выхода! — ровно перебил Илья. Здоровяк наклонился чуть ближе, на лице мелькнула даже некая дружелюбность. Да не напрягайся ты, парень, правила простые, честно работаешь, срок отматываешь свободен, мы ж тут не изверги. Какая должность-то? Торчок хохотнул, тряся листами. Техник стоков, почетная профессия. Фильтры чистить, трубы чинить, насосы латать, пояснил Громила, словно речь шла о будничных делах. А коли повезет меньше, будешь дерьмо багром проталкивать, чтоб система не встала. — А если не подпишу? — тихо спросил Илья. Торчок, скаля зубы, поднял три пальца. — Первый вариант — голод. Посидишь денек-другой, сам прибежишь. Второй — боль, сторонно действенно. Третий — вон тот резервуар. Он наклонился ближе, в глаза ударил зловонный запах его дыхания. — Представляешь, что там за жижа плещется? «А? Поплавать хочешь?» Здоровяк скрестил руки на груди. «Тебе решать, караванщик». Вектор медлил. Удар прилетел неожиданно. Тяжелый кулак впился в ребра, выбивая воздух. Второй удар пришелся в скулу. Голова дернулась. Во рту появился соленый привкус крови. «Долго думаешь, караванчик устало произнес Громила, словно повторял уже сотню раз. Худой фыркнул, раздраженно сунул бумаги обратно за пазуху и махнул рукой. «Пусть поваляется, подумает! Времени теперь хоть залейся!» Здоровяк лишь хмыкнул, проверил цепь и удалился, растворяясь в шуме насосов и монотонном бульканье резервуаров. Боль в боку утихла, оставив тупую пульсацию. В голове гудела от удара и нестерпимой вони. Мысли путались. Если бы тогда не влез в драку, не пошел против кодекса, то сейчас был бы в рейде рядом с мраком. Наверное, взросление и заключается в расплате за собственный выбор. Только теперь он начал это осознавать. Илья огляделся по сторонам, вслушиваясь в тягучие звуки и шум механизмов. Сколько здесь держит? Месяц? Год? Как скоро он станет таким же, тихо таскающим грязь и надеющимся дожить до конца контракта? Сопротивляться бесполезно, со временем любое ломается, они знали это. Но сам факт согласия означал признание поражения, лишение надежды на спасение. Если мрак придет, а Илья уже добровольно подписал эту бумагу, то напарник ничего сделать не сможет. Следующие сутки его методично убеждали, били, морили голодом, издевались. Он терпел молча. «Все еще герой», — усмехался здоровяк, нависая над ним. «Просто подпиши, пожрешь, чего тянешь!» — раздражался худой. Илья лишь сильнее сжимал зубы и молчал. «Пока есть хоть малейший шанс, что мрак его ищет, он будет держаться!» Предрассветные улицы вулканиса утопали в серые дымке. Сырой и промозглый воздух словно впитывал остатки ночной усталости города, растворяя их в медленно надвигающемся рассвете. Мрак шел к массивному зданию городской стражи, где держали мелких нарушителей, не замедляя шага. В шлюзе точно знали, куда забирают тех, кто попался после заката, но и там говорили, задержанных обычно отпускают к утру. Возле входа под тусклым светом прожекторов стояли двое охранников. Обычные лица системы. Один худощавый, коротко стриженный, с дубинкой на поясе и скучающим взглядом. Второй был крупнее и выше, опирался на стену и лениво дымил самокруткой. Их позы, привычные к ночному безделью, выдавали уверенность, что смена закончится так же бессмысленно и монотонно, как и всегда. Подойдя вплотную, Мрак остановился, молча позволяя стражам ощутить его присутствие. Взгляд тяжелый, нетерпеливый. Он не стал начинать разговор первым, ожидая реакции. «Тебе чего?» — лениво бросил Курильчик, затягиваясь. «Я за человеком», — произнес Мрак глухо, но четко, без просьбы, лишь ставил перед фактом. Охранники обменялись короткими взглядами. Почти незаметно, едва уловимо, что-то изменилось в их позах. Плечи напряглись, в глазах мелькнуло понимание. Они знали, о ком речь. «Имя!» — наконец уточнил Высокий, отводя взгляд и выпуская струю дыма. «Вектор!» Короткая пауза. Высокий охранник вдруг напрягся. Взгляд чуть застыл. Сигарета замерла между пальцами. Худощавый тоже замешкался, словно продумывая каждое слово. «Был такой», — осторожно ответил он. «Нарушил комендантский час вчера». Мрак не стал задавать вопросов, ждал, когда они скажут больше. «Уже отпустили его», — добавил второй слишком быстро, неоправданно поспешно пожимая плечами, будто это был незначительный эпизод, даже не заслуживающий обсуждения. «Когда?» «Вчера еще, до рассвета», — выдал тот и тут же замолчал, явно осознав, что ляпнул лишнее. Что-то не сходилось. Караванщик не верил в местное правосудие. Он пришел чуть раньше окончания комендантского часа, сунулся в участок сам и тут же увидел, что охранники занервничали. Первая нестыковка. Никто даже не попытался ему объяснить, в чем состояло нарушение, словно это было неважно. Во-вторых, странные взгляды и долгая пауза. Они явно уже не ждали, что кто-то придет за вектором. Напарник явно упомянул мрака, предупредив, что его будут искать. Это было проблемой. Но главным было другое. Зачем отпускать задержанного до рассвета? Чтобы он исчез незаметно, пока улицы пустые, никто не увидит, куда его увели. Теперь следы остыли окончательно. Вулканец большой, а искать человека без ниточки, словно пытаться поймать пыльную бурю. Мрак вдруг ощутил, как внутри что-то начало ломаться. Годы отстраненности, равнодушия, одиночество вдруг треснули, обнажив давно забытые эмоции, теперь пробивающиеся наружу. «Значит, до конца комендантского часа отпустили?» — медленно уточнил он, внимательно наблюдая за их реакцией. «Так вышло!» — буркнул курящий, демонстративно отвернувшись, будто разговор уже окончен. Мрак продолжал смотреть, замечая, как бегают их взгляды, как нервно они переминаются. «Кто выпускал?» Ровно, словно высекая слова из камня, продолжил караванчик Второй охранник едва заметно дернулся, чуть приоткрыл рот, будто собирался возразить, но сразу осекся. «Какие проблемы-то?» Его голос сорвался, он резко сбавил тон, быстро отвел взгляд. «Человека отпустили? Иди ищи его!» Мрак шагнул ближе, в его движениях угадывалась явная угроза, напряжение росло с каждой секундой. «Значит, человек пропал, а вам плевать?» — проговорил он тихо, словно ножом резал воздух. «Или правила в вулкане соблюдаются только когда удобно?» Первый страж нервно дернулся. «Ты чего несешь?» «Я несу справедливость, матью, усмехнулся мрак, но глаза оставались ледяными. «Человек пропал!» «Караванщик, один из тех, кто таскает вам припасы через пустошь. А вы его слили и теперь делаете вид, что все нормально?» «Может, сам виноват», — процедил охранник жестко. «Нарвался где-то, долги, мутки». Мрак усмехнулся еще раз. Медленно, зло. «Может и так. Только вы, суки, знаете, куда он делся. По глазам вижу». «Нарываешься, мужик!» Охранник сделал шаг вперед. Его ладонь потянулась к поясу. «Похоже на то», — выдохнул мрак, резко откидывая полу куртки. В тусклом свете холодно блеснул ствол револьвера. Нагло, демонстративно он выплевывал в лицо законникам саму суть их бесполезных правил. Охранники застыли, дернулись, инстинктивно потянулись к оружию, но замерли, наткнувшись на взгляд караванщика. Взгляд, который обещал одно — он будет убивать. «Что, слил парня?» Поэтому, ссыте! Голос хлистал ледяным, наполненным безумием гневом. И сейчас мне втираете, как без бабок выпустили до рассвета. Он же пустой попался, я знаю. Он шагнул ближе, уже вторгаясь в их пространство. Те снова потянулись за оружием, но теперь колебались. караванчик не шутил. Ни хрена я вашим словам не верю, проговорил он медленно. В голосе глухой холод. А за парня вам глотки порву. «Мужик, тормози!» Начал один из охранников с напускной храбростью, явно пытаясь скрыть страх. «Я свистну, тут десяток набежит! Патронов-то хватит!» Усмешка мрака вышла жуткой. «А похрен! Свисти! А набегут или нет, ты, сука, этого не узнаешь!» Охранники теперь поняли, что все может кончиться кровью. Чувствовали это по его лицу, по безжалостному блеску в глазах. Они вдруг поняли, что караванщик не боится последствий, и отступили назад. «Бумаги, конечно, у вас чистые», — продолжал он жестко. «Так хоть намекните, куда он делся. Где искать?» Стражники переглянулись. Нервы были натянуты до предела. Караванщик разоблачил их, понял, что за грязные дела творятся за спиной местного правосудия, Сейчас драка или стрельба вызовет вопросы, неудобные расспросы следователей. Убить его на месте было бы проще всего, но оба прекрасно понимали, они не смогут. Мрак продолжал сверлить их взглядом, не снимая руки с револьвера. Тяжелое молчание длилось секунды, казавшиеся бесконечными. Наконец, один из охранников медленно достал папиросу, поднес ко рту и закурил. Не отводя взгляда, он глубоко затянулся и постучал каблуком по сливной решетке, Металл глухо звякнул, отзвук ушел вглубь канализации, в пустоту под городом. Мрак уловил этот жест мгновенно, глаза вспыхнули пониманием. «Коллекторы!» Еще несколько секунд он внимательно смотрел на стражников, словно запоминая каждую черту, каждую деталь. Затем медленно убрал ладонь с револьвера, позволив полом куртке скрыть оружие. «Спасибо, уроды!» Процедил он, быстро шагая прочь, не оборачиваясь. В голове крутилась одна мысль. нужные люди. Можно было бы найти пару крепких парней из шлюза, которые за жетоны или услугу сунутся в драку, не задавая вопросов и не думая о последствиях. Но одно дело работорговцы, с которых можно силой выбить ответы. Совсем другое вулканис. Здесь все оформлялось официально, прикрывалось печатями и подписями. Вектор наверняка уже числился не пропавшим, а рабочим очистных стоков. Мрак выдохнул сквозь зубы, провел ладонью по затылку, сгоняя нервозность. Уже потеряны сутки, тянуть дальше нельзя. Несколько быстрых вопросов в мотеле и баре, и вот он знает, где находится коллектор. Когда добрался до места, город уже просыпался. Тяжелая металлическая дверь, решетка для стоков, два охранника. Зачем здесь столько внимания? Видимо, тех, кто внутри нужно удерживать силой. Идти в лоб — безумие. а Одного или двух вырубить легко, но если за дверью окажется больше. Слишком много неизвестных. Он быстро осмотрелся и нашел захламленный переулок. Там снял куртку, спрятал револьвер под мусором, оставив оружие под рукой. Затем начал преображаться. Испачкал лицо и руки грязью, растрепал волосы, расстегнул рубашку, придав себе вид уличного отброса. Он знал, как выглядят люди, которым больше нечего терять. Видел их в краегоре, горя, на окраинах вулканисов в нищих кварталах. Теперь он был одним из них. Медленно подошел к охранникам, нервно переступая с ноги на ногу. Остановился, замялся, словно боялся сделать следующий шаг. Взгляд метался, плечи вздрагивали от напряжения, дыхание стало прерывистым и тревожным. Этот театр дался мраку нелегко, но страх за вектора двигал вперед. Охранники сразу заметили незнакомца. «Ты кто такой?» — лениво спросил первый, слегка напрягаясь. Мрак резко вскинул голову, дернул плечом, словно боролся с собственной нерешительностью. Голос звучал нервно, сбивчиво. «Мне... мне сказали, сюда можно прийти, если совсем хреново, если вообще никак, на, на работу». «Мне просто очень надо, у меня ничего нет, ни еды, ни...» Замялся он, словно боялся признаться в чем-то еще более постыдном. «Говорили, вы тут платите... капли. Охранники переглянулись, усмехнулись. «Кто это тебе такую хрень наплел?» Он снова замешкался, взгляд заметался, как будто искал, что ответить. «Парень один на рынке. Не знаю его...» «Просто сказал, если совсем дерьмово сюда приходить». «За каплей, значит?» Второй охранник уже улыбался открыто. Мрак быстро закивал, словно боялся не успеть убедить их в своей безнадежности. «Мне просто работать надо, хоть что делать, хоть говно таскать. Мне сейчас вообще все равно, просто надо». Они уже были расслаблены. Подобные разговоры слышали регулярно. Люди сами приходили, сами протягивали руки в кандалы, лишь бы заглушить ломку или утолить голод. «Ладно, иди сюда, умник!» — ухмыльнулся первый, грубо подтягивая его за ворот. Второй быстро и умело прошелся руками по бокам, проверяя карманы, пояс, штаны, привычно и без всякой осторожности. «Совсем пустой!» — хмыкнул второй. «Пошли!» Спуск вниз был долгим. Сначала узкая лестница, потом металлические ступени, покрытые ржавчиной и слизью, затем дребезжащая платформа. Воздух с каждым шагом становился плотнее, едкий запах гнили забивался в горло и легкие. Последний пролет, и перед глазами открылся огромный зал в тусклом свете ламп, похожий на преисподнюю. В мутных резервуарах лениво бурлила жижа, механизмы со скрежетом перегоняли отходы, на полу влажные разводы, жирные пятна грязи. Согнутые фигуры рабочих беззвучно копошились среди стоков, выгребали грязь, таскали ведра. Из сумрака вышли двое. Охранник коротко бросил им. «Нарик на работу, разберитесь!» Щуплый с любопытством осмотрел мрака, нахмурился, что-то почувствовав. Коренастый даже не разглядывал, просто кивнул. «Ладно, свободные. Охранники ушли. Теперь мрак стоял перед двумя местными надзирателями. Коренастый оценивал его размер и силу, мысленно решая, сколько работы выдержит новичок, а щуплый смотрел иначе, цепко, настороженно. Он шагнул ближе, всматриваясь в лицо, затем дернул носом, принюхиваясь. Глаза быстро скользнули по коже рук и шеи, ища следы дозы. Воспаление, вздутые вены, следы уколов, но ничего такого не было. Щуплый и напряженно прищурился. А ты, браток, не похож на тех, кто на капле сидит. Куда колешься? В этот миг мрак заметил вектора чуть дальше под грязной лампой, изливающей тусклый желтый свет. Напарник сидел, сгорбившись, прижав лоб к коленям, будто хотел уменьшиться, раствориться в окружающей мерзости. Точно так же сидел его брат в тот день на стрелке с вороном. Мгновение, и внутри все оборвалось. Не будет больше ошибки, не будет сомнений. Отсюда он уйдет только с Ильей. «Где колешься, сука?» — резко повторил щуплый, заметив его заминку и начиная что-то подозревать. «В звезде», — спокойно бросил мрак, глядя прямо в глаза Нарика. «Тот дернулся». Его лицо исказилось, он судорожно искал смысл в словах собеседника, а когда понял ситуацию, нервно метнулся за спину коренастого, заговорил торопливо и нагло, пытаясь прикрыться уверенностью напарника. «Слышь, мужик, ты вообще въезжаешь куда в лес? Тут не бордель, где можно забрать кого вздумается. Все официально, понял? Бумаги, подписи, печати. Паренек тот сам расписался, добровольно, понял?» То он ухмыльнулся, чуть склонив голову на бок, но глаза тревожно бегали, явно не веря собственной браваде. «Теперь вали отсюда, пока тебе не прилетело за нарушение производственного процесса!» Мрак слегка удивился термину в устах наркомана, двинулся вперед, но коренастый мгновенно шагнул навстречу, преграждая дорогу. «Просто поговорю с ним», — медленно произнес мрак. «Ты просто сваливаешь», — сухо оборвал коренастый, упираясь взглядом. Щуплый вновь выглянул из-за него, нервно улыбаясь, снова веря в свою безопасность. «Ты что, тупой? Говорю же, он теперь наш!» Шум механизмов перекрывал почти все. Вектор не слышал, не реагировал на происходящее, по-прежнему пытаясь слиться со стеной. «Да хрен тебе!» — процедил мрак. «Вектор! Вектор, твою мать!» Крикнул он громче, но голос утонул в грохоте насосов и скрежете фильтров. До парня не донеслось ни звука. Коренастый не дал закончить. Его тяжелая рука сомкнулась на плече мрака, резко дернув вниз. Мрак ушел в сторону, тут же чувствуя, как воздух рассекает боковой удар, метивший прямо в челюсть. Успел уклониться, присел, ответил мощным хуком в ребра, но коренастый сумел подставить локоть, ослабив силу попадания. Ответ прилетел мгновенно. Резкий, пробивающий удар в корпус, вышибающий дыхание. Мрак пошатнулся, но быстро восстановил равновесие и, поймав короткий момент заминки соперника, двумя четкими движениями отправил кулак ему в лицо. Сначала сбоку, затем точно в переносицу. Коренастый дернулся, сплюнул кровь и с ожесточением бросился в атаку, стараясь задавить натиском, выбить из равновесия. Мрак не отступал. Он выжидал, зная, что соперник рано или поздно ошибется. И когда коренастый замахнулся слишком широко, вложив весь свой вес, мрак шагнул ближе и коротко ткнул в солнечное сплетение. Тот согнулся, хватая ртом воздух, а мрак завершил поединок точным ударом в челюсть. Коренастый рухнул на бетонный пол, потеряв сознание. Щуплый завизжал от ужаса, мгновенно забыв про храбрость. Рванул в сторону, пытаясь сбежать, позвать помощь, Но мрак не дал ему шанса. Схватив Нарика за ворот, он потащил его прямо к Вектору. Щуплый бормотал что-то бессвязное, пытаясь вырваться, но сил не хватало. Мрак грубо швырнул его на землю у ног напарника. Вектор вздрогнул, очнувшись от кошмара, поднял голову и замер, встретившись взглядом с мраком. Лицо напарника было в чужой крови, и страшным было не это, а ледяной огонь в его глазах. Вектор никогда не видел его таким. В глазах мрака не было слепой злости или бессмысленного гнева, только холодное расчетливое безумие. Последний раз он так смотрел на ворона много лет назад, с тех пор прятал этот взгляд за глухой броней отчужденности, которая сегодня дала трещину. В этом месте шум механизмов и воды глушил голоса, слова доносились обрывками, бессмысленными кусками. Вектор не сразу понял, что говорил ему Мрак, почему тот так настойчиво повторял какую-то нелепую фразу. подписал Это слово звучало дико, неуместно. «Какой туалет? Причем тут это?» И вдруг до него дошло, что на самом деле спрашивал Мрак, почему это так важно именно сейчас. Вектор вдохнул глубоко, собирая остатки сил и крикнул, перекрывая грохот механизмов. «Нет! Пошли они в жопу! Ничего я не подписывал!» Голос прорвался сквозь шум. Мрак услышал. На секунду застыл, оценивая состояние напарника, затем резко развернулся к Щуплому, который все еще валялся на полу и трясся от страха. «Ключи!» Тихо, с холодной угрозой, рыкнул мрак. Щуплый не ответил, зашарил по карманам, судорожно вытаскивая связку. Руки тряслись, пальцы побелели, и он бросил ключи на бетон, словно пытаясь избавиться от чего-то проклятого. Мрак даже не посмотрел на него, быстро подобрал ключ, открыл заржавевший замок на цепи. Вектор, освободив ногу, не сразу поднялся. Мышцы слушались плохо, сводило от холода. «Можешь идти?» — спокойно спросил мрак. Вектор лишь кивнул, поднимаясь на ноги. Тело было неловким, но подчинялось. «Тогда пошли». Однако просто так уйти не получилось. Из коридора к нему уже бежали двое головорезов. Мрак, не оборачиваясь, коротко бросил через плечо. «Держись сзади!» караванчик рванулся вперед, не в драку, а в атаку голосом, напором, яростью, которая не оставляла этим уродам шанса даже подумать. «Вы что, суки, творите?» Голос сорвался на гортанное рычание. В следующий миг он шагнул вперед, резко, с давлением сокращая дистанцию, заставляя их инстинктивно податься назад парень ни хрена не подписал головорезом было плевать они видели товарища лежащего бездыханно и неслись вперед ну сами напросились подумал мрак подхватывая с пола кусок арматуры вектор сразу слился с тенями парень не умел драться и старался не стать помехой караванщик рассчитывал что охранники окажутся увольнями но просчитался оба бойца двигались четко слаженно явно привыкшие работать парой Их дубинки были не самодельными деревяшками, а оружием с правильным балансом и утяжелением на конце. Такой удар мог переломать ребра без лишних усилий. Мрак бешено отбивался, сталь визжала о металл, удары сыпались один за другим, но его зажимали в тиски. Парочка работала слишком слаженно, грамотно раздергивая караванщика, не давая выйти из-под прессинга. Шаг назад, еще один. Под ногами плескалась скользкая жижа. Подошва едва держала сцепление, и Мрак понимал. Еще пара таких шагов, и он полетит в резервуар с мутным, зловонным дерьмом. Один из охранников, коренастый и ловкий, резко рванул вперед, пуская дубинку в короткий замах. Мрак едва успел выставить арматурину перед собой, блокируя, но второй уже атаковал сбоку, ловко метя под ребра. Удар прошел вскользь, обжигая бок тупой болью, заставляя потерять дыхание. Караванщик взревел, в бешенстве попытался контратаковать, но охранники не повелись. Четко, уверенно отошли назад, тут же вернувшись и снова набрасываясь на него. Борьба была отчаянной. Они били тяжело, грамотно, не позволяя ни малейшей ошибки, не давая размахнуться, заставляя отступать шаг за шагом. Мрак почувствовал, как спина уперлась в холодные ржавые перила. Еще шаг, и он упадет в прогнивший ад резервуара. Запах бил в нос, туманил голову, в глазах уже начинало двоиться от усталости и вони. Мрак поднял арматурину, блокируя новый выпад. В ушах гудело от напряжения и вони, сознание отметало все лишнее. И тут, краем глаза, он увидел движение второго надзирателя. Замах уже завершался. Дубинка должна была влететь ему прямо в корпус, и от этого удара защититься было невозможно. Он напрягся, готовясь к боли и падению в грязь. Но удара не последовало. Вместо этого в воздухе что-то просвистело, и в следующий миг охранник резко пошатнулся, хватаясь за затылок. Из-за его пальцев потекла кровь. Он злобно выругался, сбившись с ритма и потеряв драгоценную секунду на оценку ситуации. Этого мгновения хватило. Мрак резко перевел дыхание и восстановил равновесие, скользнув взглядом в сторону. На периферии он заметил вектора. Парень стоял у стены, зажатый в полумраке, и уже подбирал с земли следующий камень. Охранники тоже быстро сообразили, что происходит. Первый тут же бросил бой с мраком и взбешенный развернулся к парню. Вектор замер, но ровно на секунду, а затем, правильно оценив расклад, резко дал деру. Стой, сука! — рявкнул охранник, бросаясь следом, явно надеясь быстро догнать парня. Это стало его роковой ошибкой. Мрак ощутил прилив сил. Теперь схватка была один на один, и противник лишился напарника. Он перехватил арматуру покрепче и двинулся в атаку, больше не защищаясь, а атакуя, напористо, жестко, не давая противнику прийти в себя. Тот быстро понял, что остался в невыгодном положении и попробовал отступить, но было поздно. Мрак сдавливал его постоянными ударами, без пауз, без остановок, заставляя противника ошибиться. Вскоре тот промахнулся, чуть зазевался, чуть сдал назад. Этого хватило. Мрак ловко увернулся от его отчаянного удара, после чего быстро и коротко ударил по предплечью, заставив охранника выронить дубинку. Тот вскрикнул, схватился за руку, но это уже была не его схватка. Следующий короткий точный удар в висок отправил его в глубокий нокаут. Без тяжелых повреждений, но надолго. Тело надзирателя рухнуло на бетонный пол, замерло. Мрак глубоко вдохнул, переводя дыхание, и резко обернулся, оценивая ситуацию с вектором, который по-прежнему улепетывал через все помещение от второго противника. Охранник зажимал вектора в угол, отрезая тому пути к отступлению. Пространство резко кончалось. Перед парнем были лишь серые бетонные стены. За спиной рычащие громила с тяжелой дубинкой. Выхода не было. Вектор на миг застыл, но затем в глазах его вспыхнуло нечто отчаянное и безумное. Он резко рванулся вперед, набирая скорость, и вместо того, чтобы затормозить, всем телом врезался в бетонную стену. Удар в плечо и бок отозвался болью, но парень, словно пружиной, использовал эту энергию, резко оттолкнулся ногами и буквально пролетел мимо охранника, который никак не ожидал такого маневра. Однако совсем уйти не удалось. Дубинка прозвистела в воздухе и с хрустом влетела Вектору в ребра. Резкая боль, вспышка в глазах. Он чуть не потерял сознание, но по инерции успел пробежать еще несколько шагов и в последнюю секунду устоять на ногах. «Далеко собрался, гаденыш!» — прорычал надзиратель, разворачиваясь следом, уже не думая ни о чем, кроме мести. Он со всей яростью помчался обратно, совершенно упустив из виду мрака, стоящего неподвижно в тени, будто хищник, Выжидающий жертву. Мрак не стал делать лишних движений, просто выставил руку вперед, и противник со всей силы, не успев даже понять, налетел грудью на преграду. В следующее мгновение последовал резкий, отработанный, как выстрел, удар в челюсть. Охранник без единого звука рухнул на пол, отключившись. Пошли живо! бросил мрак, коротко махнув рукой вектору. Парень кивнул, хватаясь за ребра и подавляя стон. На секунду он оглянулся назад, окинув зал быстрым взглядом. Остальные заключенные безучастно наблюдали за происходящим, словно призраки в полутьме, не двигаясь, не говоря ни слова, просто пережидая бурю. Помощи от них ждать было бессмысленно, да и бежать они не собирались. Вектор отвернулся, сцепив зубы, и побежал за напарником к выходу из этого проклятого места. Путь был свободен, и впереди уже виднелась лестница, ведущая наверх, к воздуху и свету. Снаружи они быстро собрали по жидким рака, брошенные в переулки, и рванули прочь от проклятого коллектора. Вектор едва поспевал за напарником, судорожно прижимая руку к ребрам. Лицо его болезненно кривилось при каждом шаге. На теле мрака тоже проступали крупные, налитые кровью синяки, напоминающие о недавней схватке. Добравшись до соседнего переулка, они ненадолго остановились перевести дух и осторожно выглянули из-за угла. Вдали, возле зарешеченного входа в стоки, уже суетились новые головорезы. Охранники нервно оглядывались по сторонам, проверяя переулки, но явно не знали, куда могли исчезнуть беглецы. Через квартал, оказавшись среди обычного городского шума и движения, напряжение немного отпустило. Мрак чуть сбавил шаг, позволяя Вектору отдышаться. — Как думаешь, они станут нас искать? — выдавил парень, тяжело дыша и поморщившись от боли в боку. Мрак бросил короткий взгляд назад, словно убеждаясь, что погоня действительно отстала, и покачал головой. Вряд ли. Слишком много шума для них самих. Проще сделать вид, что ничего не было. Хотя всякое может быть. Они шли в молчании, и лишь спустя несколько улиц мрака вдруг словно током ударила мысль. Стоки, бандитские, весь этот грязный бизнес — все слишком знакомо. Он резко замедлил шаг, нахмурившись. На лице появилась тень тревоги. — Знаешь что, парень, похоже, тут замешаны краегорские. "А Откуда ты знаешь? — насторожился Вектор. — Стиль, говор! — мрачно процедил мрак, чувствуя, как внутри снова поднимается та старая холодная ярость. — Столько лет прошло, а почерк тот же. Дерьмо, кровь и закон на побегушках. Он замолчал, глядя куда-то вдаль, словно видел там за горизонтом своего врага, человека, ради которого продолжал ходить по этой проклятой земле. Перед глазами вновь всплыло лицо ворона, жестокое, надменное, до сих пор не вычеркнутое из памяти. Вскоре напарники вернулись в шлюз, перевязывать раны.